Явление седьмое. Агудалова, Паратов. Паратов. Всю сцену ведет в шутливо-серьезном тоне. Тетенька, ручку. Агудалова, простирая руки. Ах, Сергей Сергеевич, ах, родной мой. Паратов. В объятия желаете заключить? Можно. Обнимаются и целуются. Агудалова. Каким ветром занесло? Проездом, вероятно. Паратов. Нарочно сюда, и первый визит к вам, тетенька. Агудалова. Благодарю. Как поживаете? Как дела ваши? Паратов. Гнеть Бога нечего, тетенька. Живу весело, а дела не важны. Агудалова, поглядев на Паратова. Сергей Сергеевич, скажите, мой родной, что это вы тогда так вдруг исчезли? Паратов. Неприятную телеграмму получил тетенька. Агудалова. Какую? Паратов. Управители мои и управляющие свели без меня домок мой в Ореховую скорлупку с... Своими операциями довели было до аукционной продажи мои пароходики и все движимое и недвижимое имение. Так я полетел тогда спасать свои животишки с...» Агудалова. «И, разумеется, все спасли и все устроили?» Паратов. «Никак нет, «Устроил, да не совсем. брешь порядочная осталась. Впрочем, тетенька духу не теряю и веселого расположения не утратил». Агудалова. «Вижу, что не утратил». Паратов. На одном потеряем, на другом выиграем, тетенька. Вот наше дело какое. Агудалова. На чем же вы выиграть хотите? Новые обороты завели. Паратов. Не нам, легкомысленным джентльменам, новые обороты заводить. За это в долговое отделение, тетенька. Хочу продать свою волюшку. Агудалова. Понимаю. Выгодно жениться хотите? А во сколько вы цените свою волюшку? Паратов. В полмиллиона-с. Агудалова. Порядочно. Паратов. Дешевле, тетенька, нельзя-с, расчету нет, себе дороже, сами знаете. Агудалова. Молодец, мужчина. Паратов. С тем возьмите. Агудалова. экой сокол, глядеть на тебя, дорадоваться. Паратов. Очень лестно слышать от вас, ручку пожалуйте. Целует руку. Агудалова. А покупатели, то есть покупательницы-то есть? Паратов. Поискать так найдутся. Агудалова. Извините за нескромный вопрос. Паратов. Коли очень нескромный, так не спрашивайте, я стыдлив. Агудалова. Да полно тебе шутить-то. Есть невеста или нет, коли есть, так кто она? Паратов. Хоть зарежьте, не скажу. Агудалова. Ну, как знаешь. Паратов. Я бы желал засвидетельствовать свое почтение Ларисе Дмитриевне. Могу я ее видеть? Агудалова. Отчего же? Я ее сейчас пришлю к вам. Берет футляр с вещами. — Да вот, Сергей Сергеевич, завтра Лариса рождение. Хотелось бы подарить ей эти вещи, да денег много не хватает. Паратов. — Тетенька, тетенька, ведь человек с трех взяли. Я тактику-то вашу помню. Агудалова берет Паратова за ухо. — Ах ты проказник, Паратов. — Я завтра сам привезу подарок, получше этого. Агудалова. — Я позову к вам Ларису. Уходит. Входит Лариса.